Глава 38. Австралия, Аделаида, Алисия Холл. Мне еще не приходилось находиться в такой жаре. В отличие от приятных теплых лучей Средиземноморья, австралийское солнце было грозным и удушающим. Здесь, где даже земля спекалась от зноя, обитали странные существа, которые за тысячи лет адаптировались к высоким температурам. Увы... Я был лишен подобной роскоши. Будучи уроженцем холодного климата, я привык удерживать тепло внутри, а не рассеивать его в окружающем пространстве. Не считая местной погоды, Австралия поражала своей красотой. Красная пустынная охра гармонично сочеталась с первозданными скальными породами и зеленым кустарником. Многие территории покрыты спекшейся оранжевой глиной, которая превращается в порошок под палящими лучами солнца, и ветер разносит ее по дорогам как волшебную пыль. Что касается Алисии Холл, мне редко приходилось видеть такие прекрасные оазисы. После нескольких дней, проведенных в порту Аделаиды, Я проехал по дорогам среди лачуг с жестяными крышами, которые перешли в ряды бунгало и, наконец, в широкую улицу с просторными особняками. Алисия Холл был самым впечатляющим из них. Белый особняк в колониальном стиле, построенный с учетом местной дневной жары, со всех сторон был окружен прохладными тенистыми верандами и балконами с изящными кованными оградами. Пышный сад распланирован по секциям с дорожками среди подстриженной травы, иногда под сенью деревянных рам, увитых глицинией. Темно-зеленые кусты с фигурной стрижкой чередуются с клумбами и растительными бордюрами, где распускаются ярко-розовые и оранжевые цветы, Глинцевиты зеленые листья и багряные соцветия с медовым ароматом. Границы сада обсажены высокими деревьями с необычной призрачно-белой корой, испускающей свежий бальзамический запах который проникает в дом с порывами вечернего бриза, когда хор насекомых производит целую какофонию звуков. У Ральфа Маккензи были проницательные голубые глаза, волевой подбородок и густо темно русые волосы. К моему удивлению, он был значительно моложе Китти, пожалуй, лет на двадцать или около того. Когда я постучался в его дверь через неделю после прибытия в Эделаиду, он оказал мне самый теплый прием. Мистер Танет? «Добро пожаловать в Алисия Холл». Он приветствовал меня энергичным рукопожатием и провел через центральный вестибюль. Когда мы устроились в гостиной, он попросил свою экономку Килару принести горячего чаю. «Вообще-то, мистер Маккензи, мне лучше выпить воды», — вмешался я. «Ага! Очевидно, мистер Танет, что мы оба прибыли сюда из холодных краев. После приезда я не мог представить себе ничего хуже горячего чая в таком жарком климате. Но сестра моей жены заверила, что горячий чай дает возможность потеть и активирует природную систему охлаждения организма. Я пожал плечами. Никогда не думал об этом. «Австралия полна сюрпризов, мистер Танет», — с улыбкой отозвался Ральф. «Здесь вы сможете по-новому взглянуть на мир». «Надеюсь на это». «Итак, моя сестра сообщила, что вам нужна работа». Сразу должен сказать, что рекомендации от Китти вполне достаточно. Вы можете приступить к работе, если захотите принять ее. Ральф немного помедлил. Уверен, она дала вам понять, что сделала для меня. Поэтому мне не терпится вернуть эту доброту любым возможным способом. Я буду благодарен за любую работу, мистер Маккензи, честно ответил я. В этом смысле я не притязателен. Ральф наклонился вперед. Что вы знаете. об опалах, мистер Танет. Я вспомнил ожерелье с подвесками, которые носила мать Крига. Только то, что это редкий и ценный минерал, используемый в ювелирном деле. Совершенно верно, мистер Танет. Из-за уникальных геологических условий Австралия является главным мировым поставщиком опалов с 1880-х годов. Мы производим 95% опалового сырья. Если говорить откровенно, то жемчужный бизнес в Бруме Почти рухнул в послевоенные годы. Он восстанавливается, но очень медленно. Ральф снова выпрямил спину и неосознанным движением поправил жилет. Как новый глава корпорации, я намерен восстановить бывшую славу Мерсеров в ювелирной области. Ясно. Мой племянник Чарли был толковым молодым человеком, но слишком рано ушел из жизни. Погиб на войне. Он видел, откуда дует ветер, и вложил средства в виноградники и опаловую шахту в Куберпеди. Прибыль достаточно хорошая, но мы еще не вышли на полную мощность. Я лишь недавно оттуда. Тут вернулась Килара, которая принесла чай на декоративном серебряном подносе. Килара, Куберпеди находится на территории аборигенов, не так ли? Да, сэр. Она кивнула. Купа пити, Что значит колодец для мальчиков? Она налила чай. С лимоном или с молоком, сэр? Килара посмотрела на меня и меня поразили ее карие глаза, сиявшие как лунный камень. «Спасибо мне с молоком». «Как я сказал, Куберпедия является месторождением опалов. По моему убеждению, мы едва поскребли по поверхности того, что находится под землей. Когда я находился там, мне предложили докупить подешевевшие земельные участки. Я собираюсь вложиться в этот бизнес». «Я отпил чаю». Звучит многообещающий, мистер Маккензи. «Чего бы вы хотели от меня?» «Мне нужен человек, который вел бы дела на месте». Это непростая вакансия. Как и при любых шахтных работах, она связана с риском. И вы обнаружите, что стандарты здоровья и безопасности в Австралии не такие высокие, как в Европе. Ну что же, я с улыбкой поставил чашку на блюдце. По крайней мере, под землей будет прохладнее, чем наверху. — Могу я считать это проявлением интереса, мистер Танет? — с надеждой поинтересовался Ральф. — Да, мистер Маккензи, благодарю вас. — Отлично. Но я не хочу недооценивать потенциальную опасность этой работы. У нас уже есть глубокие шахты, и я намерен проложить новые. — Мистер Маккензи, я недавно потерял любимую женщину, — со вздохом сказал я. — Заверяю вас, то, что я еще дышу и нахожусь здесь, — это настоящее чудо. Более того, во мне больше не осталось страха. По правде говоря, нынешняя жизнь мало что значит для меня. Я рад возможности быть полезным вам. Ральф выглядел немного смущенным. — Мне жаль это слышать, мистер Танет. — Прошу вас, называйте меня Атласом. — Атлас. Ха, что за превосходное имя? — И вполне уместное, поскольку вы отправитесь под землю и будете держать на плечах опаловые шахты. Ральф подался вперед, чтобы пожать мне руку. — Я гарантирую вознаграждение за ваш труд, Атлас. Он изогнул бровь. — В сущности, у меня есть идея. «Кроме зарплаты, я готов предложить вам часть прибыли от продажи опалов». «Что скажете насчет десяти процентов?» Я был поражен. «Это очень щедро с вашей стороны, мистер Маккензи. Право же, нет надобности. У нас в Шотландии есть поговорка. «Дареному коню в зубы не смотрят», — перебил Ральф и широко улыбнулся. «Мне хочется воодушевить вас. Я считаю, что это может стать действительно крупным бизнесом». Если вы справитесь с работой, то сможете заработать кучу денег. Вы будете отвечать за расширение шахт, увеличение выработки, экспортные операции и заключение выгодных контрактов. У вас будет масса дел. Уверяю, что вы будете в полной мере отрабатывать эти 10% от прибыли». Я кивнул. «Спасибо, мистер Маккензи. Значит, мы договорились». «Превосходно! Я собираюсь подтвердить свое намерение, как можно скорее приобрести земельные участки в Куберпеди. Он встал. «Готов поспорить, что этот чемодан...» Он указал на мой поношенный саквояж, покрытый дорожной пылью. «В общем, вам нужно где-то остановиться, прежде чем мы пошлем вас на север». «Мне впрямь некуда податься», — признался я. «Значит, пока что мы будем рады принять вас в Алисия-Холл». «Мистер Маккензи, ваша доброта поистине не знает границ...» Я в неоплатном долгу перед вами. По правде говоря, вам понадобится любой комфорт, который только можно получить. Ральф выглядел немного смущенным. Я еще кое-что не упомянула о Куберпедии. Вот как? Вы совершенно правы. Под землей гораздо прохладнее, чем наверху. Поэтому люди строят подземные жилища, чтобы защититься от пустынного зноя. Они в буквальном смысле слова зарываются в холмы. Тот парень, у которого я собираюсь купить землю... Продает ее вместе со своим домом, где вам предстоит жить». Он с беспокойством посмотрел на меня, как будто я собирался отвергнуть его предложение. «Мистер Маккензи, мысль о том, чтобы скрыться под землей от остального мира, кажется мне странно успокаивающей. Это будет в самый раз для меня». Ральф облегченно вздохнул. «Похоже, мы с вами превосходно сработаемся. А теперь мне нужно заняться неотложными делами. Келлары устроит вас на новом месте». Я допил чай и встал. «Килара, вы проводите мистера Танита в главную комнату для гостей?» «Да, сэр», — кивнула служанка. «Спасибо». «Встретимся за ужином, Атлас?» Ральф повернулся, собираясь выйти из комнаты, и тут же столкнулся с мальчиком, в котором я узнал маленького Эдди Сориента. «Осторожно, Эдди!» — Ральф потрепал его по голове. «Эдди?» — воскликнул я, расплывшись в улыбке. «Что ты здесь делаешь?» Мальчик улыбнулся в ответ и прижался лбом к ноге Ральфа, чье моментальное замешательство быстро прошло. «Конечно же, вы должны были познакомиться на пароходе!» «Это правда. я очень рад видеть его в Алисия-Холл, Ральф!» «Мы с удовольствием приняли его!» Ральф положил руку на плечо Эдди. «Он сразу же подружился с нашим кокер-спаниелем Тинки. Правда, Эдди?» Тот энергично кивнул. постойте Наверное, вы не знали, что они с Сарой появились здесь... В поисках Китти через два дня после ее приезда. Нет, не знал. Насколько я помню, они должны были познакомиться со своими новыми семьями вскоре после нашего прибытия в Аделаиду. Ральф вздохнул. Таков был первоначальный замысел, но никто не пришел за ними. Их с Сарой забрали в здешние богомерзкие приюты. Они сбежали оттуда и добрались до Алисио-Холл. Он с гордостью посмотрел на Эдди. — С Сарой все в порядке. — нервозно поинтересовался я. — В полном порядке, мистер Танет. Китти взяла ее себе в горничные, и сейчас они вместе. Я почувствовал облегчение. — Вот это хорошая новость. Ральф тихо рассмеялся. Они прекрасно поладили друг с другом. Но богом клянусь, мистер Танет, я добьюсь закрытия сиротского приюта в Сент-Винсен-де-Поль в Гудвуде, даже если это будет последним делом в моей жизни. Судя по всему, тамошние монахи не обращаются с детьми как с рабами. Но здесь Эдди в безопасности. — Правда, старина? — Да, — пискнул Эдди, повернулся и выбежал из комнаты. — Знаете, Ральф, я впервые слышу его голос. — О, это особенный мальчик. Надеюсь, однажды он... Это может показаться глупостью, ведь он только что познакомился с нами. Но для меня было бы честью официально усыновить его. Ральф откашлялся. — Меня нельзя назвать особенно верующим человеком, но должен признать... Я верю в целительную силу Алисии Холл из здешних мест. Это настоящий оазис для размышлений и самосозерцания. Он может послужить целебным средством и для вас. Он похлопал меня по плечу и вышел из комнаты. — Отнести ваш чемодан? — с улыбкой спросила Килара. Спасибо, я справлюсь. Только покажите, куда идти. Килара пожала плечами. Я подхватил саквояж и двинулся за ней по роскошной изогнутой лестнице. Заглядевшись по сторонам, я споткнулся на второй ступеньке. Килара молниеносно подхватила меня под руку и выхватила чемодан, как будто пуховую подушку. Не беспокойтесь, я отнесу. Прошу прощения, обычно я не такой неуклюжий. Килара отвела меня через мезонин в просторную комнату с красивым видом на сад. Вот ваша спальня, сэр. Спасибо, Килара. Она кивнула и повернулась к выходу. Когда она проходила мимо, то посмотрела мне в лицо, и я вновь был зачарован гипнотическим блеском ее глаз. — Вы знаете про время творения, сэр? — спросила она. Ее вопрос ошеломил меня. — Да, я знаю о времени творения и уверен, что это нечто особенное. Я мысленно выругал себя за покровительственный тон. — Вы сами из времени творения, мистер. Духи знают о вас. Килара мягко положила руку мне на локоть. Не знаю почему, но ее дружелюбное лицо и легкое прикосновение едва не довели меня до слез. Отдохните здесь. Отдохните сейчас. Она убрала руку и тихо закрыла за собой дверь спальни. Внезапно обессилевший, я рухнул на кровать. Должно быть, я сразу же заснул, потому что увидел сразу несколько кошмаров. В одном из них я оказался лицом к лицу с Элли. Мы держались за руки, когда... Какое-то темное и зловещее существо увлекло ее в глубокую тень. В другом сне я находился в церкви. Очевидно, это был день моей свадьбы. Повернувшись, я увидел Элли, идущую между рядами скамей. Она приближалась к алтарю, но как будто не заметила меня. Она произнесла брачные обеты, но так и не посмотрела в мою сторону. Когда я отошел от алтаря, то увидел, что она обращалась к другому мужчине. Я не мог разглядеть его лицо. В последнем сне я оказался под куполом ночного неба, где семь сестер из скопления плеяд приняли человеческий облик и танцевали надо мной. Они взялись за руки и окружили меня, смеясь и кружась все быстрее и быстрее, пока я не перестал различать их. Когда я открыл глаза, передо мной находился младенец, хныкавший и пускавший пузыри в корзинке. Мне хотелось взять его на руки и утешить, но едва я потянулся туда, младенец исчез. Я безнадёжно огляделся по сторонам и увидел знакомое лицо. Это была женщина в красном платье с длинными волнистыми волосами. Потом она пропала, и мир снова закружился вокруг меня. На этот раз перед моим взором вспыхнула череда буйных цветов. Вращавшиеся галактики и узоры возникали у меня на глазах, становясь все ярче, пока весь мир не потонул в белом сиянии. Когда я проснулся, Солнце светило мне прямо в лицо